Глава 37. «Одно прощай с его стороны, и наша общая вселенная обрывалась Соня Богданова. Хемингуэй писал, что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Трудно с ним не согласиться, особенно сейчас, когда город украшен к Новому году. Уникальную атмосферу Франции дополняет рождественский шик. Да, именно шик, потому что конкурируют между собой такие модные дома, как Диор, Шанель, Кортье, Живанши, Пьер Бальмен и подобные им. Я уж молчу про декор кондитерских кафе и магазинов детских игрушек. Хотя нет, скажу все таки это просто изобилие красоты. Идешь по улицам современности, а кажется, будто гуляешь по страницам сказки. Трудно не проникнуться тем самым рождественским настроением. Люди ждут праздник. Я тоже. Только причины у меня совсем не радужные. Всё, о чем я могу мечтать, чтобы поскорее закончился этот ужасный год и наступил новый. Вдруг станет чуточку легче. Вдруг. А пока болит каждый день. Ночью острее всего. Иногда даже дышать тяжело. Приходится вставать, заваривать чай и открывать очередную книгу. Несмотря на то, что художественные произведения после свадьбы Георгиева снова стали для меня бесвкусными. Но нужно же как-то коротать время. И все же я не могу сказать, что чувствую себя одиноко. все таки есть Габриэль, есть Анжела Эдуардовна, есть любимое дело. Я стараюсь жить. Именно жить, а не плыть по течению. Поэтому, получив через Шатохина на путствие Георгиева исполнить свою мечту о кафе в Париже, Сразу по приезде озадачилась поиском подходящего помещения. Подумала, что глупо отказываться от денег, которые он предложил на бизнес, и так или иначе жить здесь за его счет. Какой смысл? Чтобы продемонстрировать характер? Разве это теперь важно? Кроме того, судьба в этом деле благоволила мне, и я нашла просто идеальный вариант. Мебель и вся необходимая техника сдавались вместе с кафе. Нам с Анджелой Эдуардовной оставалось лишь оформить все юридически, освежить ремонт, разработать оригинальное меню и найти пару рук в нашу маленькую команду. Ах, какой же все таки Александр внимательный и заботливый, прекраснейший человек, мужчина с большой буквы. Не переставала петь Георгиеву, Оды, моя добрая и несколько наивная соседка. Как он, должно быть, любит тебя, Софи, это же... Это невероятно. Он все для тебя сделал. Я не спорю с ней. Обесценивать поступки людей не в моем характере. Саша действительно сделал для меня очень и очень много. Но факт остается фактом. Он женился на другой. А еще он попрощался. И последнее страшнее всего. До сих пор разно похватывает, стоит лишь вспомнить этот болезненный момент. Одну прощай с его стороны, и наша общая вселенная оборвалась. Я не успела ничего ответить, не успела обнять его, не успела сказать, как он важен, не успела нормально проститься. А ведь вполне возможно, мы никогда больше не встретимся. Я должна была сказать «должна». Я так много хотела сказать, но... Только Даня позже слушал мою исповедь, вытирал мои слезы и принимал мои объятия. Он провел меня до стойки регистрации на рейс до Парижа. Он звонил мне после посадки. Он отправил ко мне Анжелу Эдуардовну и Габриэля. И он же приезжал к нам примерно раз в 2-3 недели, чтобы проведать и оценить ситуацию на месте. Кроме него прилетал Полторацкий и даже ненавистная стерва Людмила Владимировна, которая выбесила своим присутствием и меня, и Габриэля, и Анжелу Эдуардовну. То ее не там поселили, то не тем накормили, то не так ответили на вопрос. «Крылева, черт возьми!» «Принимай ее как суперзвезду». И только Саша ни разу не приехал, не позвонил, не написал ни слова. С каждым днем я все четче понимала, что его «прощай» — не пустой звук. Это решение, которое он не нарушит никогда. «Ты же сама сказала ему, что больше с ним быть не сможешь». «Господи, какая идиотка! Счастлива теперь?» Корила себя я. «Можно ведь было как-то не так категорично. Ну что уж сейчас?» Прошло два месяца, а переживаний меньше не становилось. И самой ужасной, буквально одуряющей меня мыслью было опасение, что с Сашей случится что-то по-настоящему страшное. Мне даже стали сниться кошмары, в которых я находила его то утопленным, то истекающим кровью, то повешенным. Каждый раз просыпалась от собственного крика и больше уже не могла уснуть, даже после успокоительных капель Анжелы Эдуардовны. Я маниакально сталкерила соцсети Георгиева, но там за два месяца не появилось ни одной новой заметки, а вот у Влады регулярно обновлялись публикации и Сторис. И каждый раз, когда в них мелькал Саша, мое сердце останавливалось, разрывалось и, исцеляясь, начинало безумно колотиться. Я и радовалась возможности хоть как-то его увидеть, и вместе с тем умирала от боли, что он с ней. вот это пирожное, попробуйте. Подзываю Анжелу Эдуардовну, полностью игнорируя явившуюся вновь Людмилу Владимировну. Подхватила понимаете, ли Габриэля и расселась в кресле у окна, как самая важная персона на моей кухне. Песочный коржик, карамель, пралине и белый шоколад. Комментирую, пока старушка жует, прикрывая от глаза. А теперь вот эта красненькая. Подсовываю ей второе пирожное. Бисквит, маскарпоны, вишневый джем, меренга и глазурь. «Потрясающе!» — нахваливает Анжела Эдуардовна. «Воздушная текстура, нежнейший сливочный вкус и чумовая вишневая кислинка. Очень тонко, София». «Правда?» — радуюсь, отстранённо отмечая, что Георгиева зачем-то меня в этот момент фотографирует. «Эти десерты для нашего праздничного меню». Делюсь со старушкой. «Теперь вот это зеленое возьмите». Оно похоже на красное, только тут основной вкус — киви, а у желтенького лимон. Не успеваю договорить, как моя сердобольная соседка, а теперь уже и компаньонка, выкладывает несколько пирожных на чистую тарелку и относит их к Сашиной маме. Людочка, попробуйте и вы эту красоту. Пирожные просто божественные. Наша София такая умница. Ну, конечно, я ведь не стала рассказывать, что за сука Сашина мать. И Анжела Эдуардовна решила судить эту мразину по сыну. «Хорошего же человека воспитала. И вот к нам приезжает, проведывает. К ней просто нужен особый подход. Вспоминаю я выводы, которые старушка сделала после прошлой встречи. «Спасибо, Анжела», — сжиманничает Людмила Владимировна, выдавая какую-то кривулю за улыбку. «Я сладкое не ем, берегу фигуру». «Ой, боже!» Не сдержавшись, фыркаю я, не собиралась ведь вмешиваться, вообще с ней в этот раз говорить не хотела, но в один момент поперла какое-то негодование не остановить. Поверьте, дорогая мама, вас уже ничего не испортит, даже большой живот. Чтобы скрыть свое ехидство от впечатлительной старушки, улыбаюсь. Георгиева поджимает губы, прищуривается и надменно игнорирует мой выпад. Ой, ну ешьте вы уже! На здоровье, мама! Ну, пожалуйста! Подбегаю к ней с чайником, чтобы подлить в чашку кипятка. Не обижайте меня. При виде вытянувшегося лица несостоявшейся свекрухи с трудом сдерживаю смех. Что за колхозные замашки? Какая я тебе, мама? Резко отчитывает меня, багровея при этом от возмущения так сильно, что я на мгновение даже волнуюсь за ее здоровье. Вот прям очередное примечание, что родство со мной для нее смерти подобно. Должна напомнить, Сонечка, что мой единственный сын женился на другой. Жестоко втыкает эту шпильку прямо мне в сердце. Я сжимаю зубы, перевожу взгляд и снова выдаю улыбку. Сын женился на другой, а вы ездите ко мне. Высекаю, не меняя своего колхозного тона. Хотя чувствительная мышца продолжает сбоить. Как бы мне раньше Георгиевой приступ не поймать. Так что, мама... Подытоживаю и чеканю, усиливая акцент. «Мама!» Махнув ей перед носом салфеткой, обеспокоенно сбиваю жар. все таки ничей инсульт или инфаркт нам тут не нужен». «И не спорьте, мама, пора бы уже попроще вам стать. Давно не чужие». Кажется, она готова выплеснуть мне в лицо свой чай. Стискивает чашку с такой силой, что костяшки белеют. И взглядом меня препарирует, как лягушку. Но я смотрю на нее не менее воинственно. Дескать, давай попробуй это сделать, и я тебя... Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Анжела Эдуардовна не напомнила нам о своем нежном присутствии. От одного пирожного плохо точно не будет. Врезается мне в мозг мягкий голос старушки. У мамы Люды дергается один глаз, затем второй. Я же упорно, не моргая, смотрю на нее, будто разорвея зрительный контакт. Битва будет проиграна. И... Она уводит свой взгляд первый. Может, это и ерунда, глупое ребячество, но я чувствую себя победителем. Хорошо. Цедит Георгиева, обращаясь к Анжеле Эдуардовне. Одно попробую. Ох, тут мне очень хочется загнуть что-нибудь про яд, которым я бы постаралась приправить её порцию, если бы знала, что она рискнет есть мои кондитерские шедевры, но в какой-то момент я просто так же резко, как и завелась, сдуваюсь, молча отворачиваюсь от нее и никак не реагирую, даже когда она пару секунд спустя выдает свою бесячую рецензию. Неплохо. Неплохо? Да я уверена, что она в жизни ничего вкуснее не пробовала. Дегустатор, боже мой. Гнусная критиканша. она съедает, между прочим, целых три пирожных. Но самая странная сцена у нас разыгрывается в конце рабочего дня, когда в кафе появляется Гаспар. Молодой парень, приглашающий меня периодически побродить по Парижу — Не то чтобы я к нему хоть сколько-нибудь успела прикипеть, но я коммуникабельный человек. И кроме того, что нуждаюсь в общении, когда хожу с ним, мне не так больно оказываться в тех местах, в которых я была когда-то с Сашей. «Что значит, вы идете гулять?» — выкатывает Георгия его глаза, пока я переодеваюсь. «Как это понимать вообще? Что происходит? Мой сын там из-за тебя. Ваш сын». Резко перебивая ее я, не успев натянуть джинсы, так с голой задницей застываю. «Ваш сын, как вы недавно сами отметили, женился на другой. Только из-за тебя. А может, из-за вас? София? Знаете что?» Выдыхаю дрожащим тоном. Все ведь трещит в груди. Не смейте на меня нападать. Гаспар всего лишь мой друг. Ничего дурного, хоть это и не ваше дело, мама, мы не делаем». «Это совершенно неважно». Отсекает строго, словно она реально моя мать. Сама со стороны посмотри, как это выглядит, а? Саша там жизнью рискует, я из-за тебя пол Европы пересекаю, а ты с каким-то картавом гулять идешь. Ну, как выглядит, нормально это? После ее слов вовсе ненормально. И меня, естественно, злит навязываемое ей чувство вины, ведь я действительно ничего плохого не делаю. Просто пытаюсь убивать лишнее время, чтобы страшные мысли не сидели в сознании круглосуточно. «Какая вы душная мама!» Выпаливаю в сердцах. «Видеть вас здесь. Наказание. Сущий ад!» «Угу, угу!» Скрещивая руки на груди, откидывает голову и деланно смеется. Ведешь себя, как маленький обиженный ребенок, София?» «Вот и хорошо. Быть ребенком всяко лучше, чем быть стервой, способной этого самого ребенка убить». На это Людмила Владимировна закатывает глаза и, встряхивая волосами, пафосно декламирует. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон». «Сами вы вон, мама!» — толкаю я и уточняю. «Отсюда!» «Жаль, она не принимает близко к сердцу. Пока я продолжаю раздраженно одеваться, — заявляет. Я поговорю с этим Гаспаром и объясню, что до выяснения всех обстоятельств, пока мой сын не появится в Париже лично, и между вами не будет поставлена жирная точка, ты с ним никуда больше ходить не будешь». «Что?» — восклицаю я, ошарашенная ее наглостью. «Не делайте мне нервы, мама!» «Огу, огу!» Строго трясет перед моим лицом пальцем. «Это ты не делай мне нервы, деточка!» «Господи!» Бессильно взбивая руками воздух. «Да просто исчезнете вы уже!» «Не раньше, чем решу вопрос, ибо я не позволю, чтобы в критический момент моего сына отвлекли и расстроили твои похождения!» «Вы безумная!» Заявляю я, не церемонясь. «Ему все равно!» Анжела Эдуардовна мне показывала переписку. Саша дал добро на моей встрече с Гаспаром. Проверил его и дал добро. Я безумная», — подтверждает Людмила Владимировна, даже глазом не моргнув. «А ты, София, бестолковая». «Да идите вы к черту, кричу я. И она уходит. Только, увы, не к черту. Уходит, чтобы сказать Гаспару, будто я не свободна, и чтобы он никаких интересов на мой счет, не грел». Даже близко, чтобы не приближался, иначе случится какой-то там апокалипсис. Я не пытаюсь ее остановить только потому, что мне на самом деле все равно, как воспринимает эту информацию Гаспар. В какой-то степени я испытываю облегчение. Она сделала за меня грязную работу, отшила парня, который определенно стал рассчитывать на что-то большее, чем дружбу. Но маме люди я, конечно, в этом не признаюсь. Напротив, всячески демонстрирую свое негодование ее поведением. Игнорирую до самой ночи, даже когда она обращается ко мне по имени. А потом и вовсе подхватываю Габриэля на руки и оставляю их с Анжелой Эдуардовной на кухне вдвоем. Запираюсь в своей комнате, включаю ноут и принимаюсь за доработку праздничного меню. Минут через десять на мой телефон приходит сообщение от неизвестного контакта. Юзер 023695. Доброй ночи, София. Соня Солнышко. «Кто это?» «Юзер 023695. Тайный доброжелатель». После этого ответа меня пробирает какая-то странная и необъяснимая жуть. Понимая, что общаться с этим человеком мне не стоит, поэтому ничего ему не отвечаю. Заблокировав телефон, перевожу дыхание и пытаюсь вернуться в работу, но через какое-то время мобильность снова вибрирует. И новое входящее я никак не могу игнорировать. «Юзер 023695. «Не бойся. Ты можешь мне доверять. Я пытаюсь помочь. Нужно, чтобы ты предупредила своего парня об опасности, которая ждет его в одном месте. Скоро!» «Господи, боже мой, боже!» «Юзер 023695» «София?» «Юзер 023695» «Ты готова узнать подробности?»